Народ создает поэму, поэма создает народ. Формула этого уравнения предстает сразу в двух фигурах. Будут те, кто грезит о новой поэме для грядущего народа. Самая старая систематическая программа немецкого идеализма, положенная на бумагу во времена французской революции Гегелем, Гёльдерлином и Шеллингом, будет их талисманом. Будут те, кто ищет в старых поэмах умлик создавшего их народа. Это путь мадам де Сталь. За ней по нему пойдут историки литературы в эпоху Луи Филиппа. Особенно стоит выделить Гегеля, немного постаревшего Гегеля. Лекция об этике. Он обеспечит вторых принципами, которые Тен систематизирует в позитивную науку о литературе. Двигателем нескончаемой ссоры между хранителями искусства и его демистификаторами служит бесконечная обратимость этой формулы. В 1830-е годы Готье будет возражать против социального искусства. В 1860-е Тен будет отождествлять историю английской литературы с физиологией народа. На рубеже веков Лансон навязывать программе республиканской школы историю творцов литературы вместо литературной истории общества. Во второй половине века Сартер и Бурдье демистифицировать иллюзии творца. В наши дни сторонники универсализма идут войной на культурный релятивизм и возмущаются теми, кто осмеливается подводить под одну категорию культуры возвышенное искусство Шекспира и вульгарное точание сапог. Но противопоставленные термины живут исключительно своей солидарностью. Гений Шекспира не может быть предписан в качестве художественной модели, если не будет согласия, что и он, и чаяние сапог – суть выражения одной и той же культуры. Поэтому марксистская социология и могла взять на себя значительную часть наследия наук о духе. Конечно, Лукач отказался от своей социологии романа как от греха юности, еще пребывавшей в плену германифтического идеализма, царившего в немецком университете накануне 1914 года. Тем не менее, его анализы стали широко использоваться как материалистическое объяснение отношения между романной формой и господством буржуазии, ибо дух это само имя для обратимости между силой выражения, проявляющейся в произведении и силы коллектива, которую оно проявляет. Бесполезно противопоставлять иллюзию верующих в абсолютность литературы и мудрость познавших социальные условия ее производства. Литература – выражение индивидуального гения, и литература выражения общества представляет собой две версии одного и того же текста. Они выражают один и тот же модус восприятия произведения искусства письма.